57. Горы наконец сменили широкой, залитой осенним солнцем долиной. Небо напоминало лазурный купол, высокая трава повяла, деревья стояли голыми, лишь на некоторых остались выгоревшие до цвета кости листья. При каждом дуновении ветерка листья поднимались, как машущие руки, и шуршали, как старая бумага. Земля была сухой, но в кульвертах текла вода. Такая холодная, что зубам больно. И друзья наполнили фляги. С каждым днем все явственнее чувствовалось дыхание зимы. В отряде осталось шестеро. Они шли по пустой земле, словно незваные гости, забытого самим временем лишенного памяти мира. То и дело попадались разрушенные фермы и остовы машин, очень напоминающие ржавые скелеты. Тишину нарушал лишь шелест ветра и стрека цверчков. в жухлой траве. Пока идти было легко, но заснеженные вершины на горизонте давали понять – скоро все изменится. Для ночлега выбрали большой сарай у реки. На стенах висела старая сбруя, ведра для дойки и цепи. В центре стоял трактор на спустившихся шинах. В отличие от сарая, дом не уцелел, рухнул. Невероятным образом сложился на фундамент, словно картонная коробка. Друзья взяли по банки консервов и устроились на полу. О горячем уже не мечтать не стоило. Сквозь прорехи в крыше виднелись звёзды, а ближе к полуночи выплыла луна. Питер смайкла мне сливах то первыми, а когда их сменили холи с Сарой, звёзды уже исчезли, и луну почти затянула тучами. Питер провалился в пустой сон, а утром едва открыв глаза, понял, ночью шёл снег. К полудню снова потеплело, и снег растаял. Судя по карте, отряд приближался к городу под названием Плейсервиль. Кошачьи трупы не видели больше недели назад, и долгие дневные переходы вместе с тихими ночами под усыпанными звездами небом приглушили ощущение, что их преследуют. Казалось, на ферме они были давным-давно, а в гавани – в прошлой жизни. Теперь отряд двигался вдоль реки. Питер считал, что это река Долорес или Сан-Мигель. Дорога давно исчезла, скрытая травой, слоями земли и времени. Шли молча, разбившись на пары. Что они ищут? Что найдут? У путешествия появилась еще одна своего рода промежуточная цель – идти, идти дальше. Питер даже не представлял, что однажды они доберутся до конца и остановятся. Рядом с ним шагала Эми, согнувшись под тяжестью рюкзака к раме которого привязали ее спальный мешок и теплую куртку. Как и на остальных, на ней была одежда из активного отдыха. Штаны, ремень, свободная блуза в красно-белую клетку. Длинные рукава девочка не подворачивала, и они свисали до самых пальцев. На ногах – кожаные кроссовки, голова не покрыта. Солнечные очки Эмми давным-давно не носила. Щурясь на ярком солнце, она бесстрашно смотрела вперед. С тех пор, как друзья покинули ферму, произошла перемена, неуловимая, но вместе с тем очевидная. Теперь отряд вела Эми, а не следовали за ней. День ото дня это ощущение нарастало, и Пётр частенько думал о сообщении, которое давным-давно показало ему Майкл. Закодированные азбукой Морзе слова звучали в такт каждому шагу навстречу неизвестности, разгадке тайн прошлого и происхождения Эми. «Если найдете ее, доставьте сюда». Вопреки ожиданиям, по Тео Питер почти не скучал. Подобно событиям в гавани и всему, что было раньше, даже жизни в колонии, мысли о брате заслонила новая задача – идти, идти вперед. Когда Тео с Маус объявили о своем решении, Питер захлестнул гнев. Он сдержался, потому как даже в таком состоянии понимал. Маус дальше Ти не в состоянии, а ему просто не хочется снова расставаться с братом. Однако факты были на стороне Тео, и в итоге Питеру пришлось согласиться. Со временем Питер почувствовал. Решение у брата имелась еще одна причина. Их пути разошлись, потому что они преследовали разные цели. Фантастическую историю Эми Тео поверил, по крайней мере, не дал повода заподозрить обратное. Но за вполне объяснимым скептицизмом Питер разглядел равнодушие. Для Тео Эмми не значило ничего или почти ничего. Он ее даже побаивался. К отряду он присоединился не добровольно, а по стечению обстоятельств. И при первой же возможности его покинул, тем более имелась уважительная причина – беременность Маусами. Питер эгоистично надеялся, что Тео огорчит их скорое расставание. Но этого не произошло. Когда отряд уходил с фермы, Тео с Маусами стояли на крыльце. Питеру казалось, брат должен ждать, пока они не скроются из вида, но, обернувшись в очередной раз, увидел одну Маус. Ближе к полудню друзья сделали привал. Восточный горизонт теперь полностью заслоняла громада гор за снеженными вершинами. Стало так тепло, что по спинам катился пот, но там, куда они шли, уже царствовала зима. Сколько снега в горах, проговорил Холис, прервав почти часовое молчание. Они с Петром сидели на опавшем дереве, с почерневшей от сырости корой. Остальные отдыхали неподалёку, все, кроме Алиши, которая ушла разведать местность. Холис вскрыл банку консервов и стал быстро поглощать содержимое рубленное мясо под соусом. Кусочек запутался в жесткой бороде. Холлис тотчас его стряхнул, запил мясо водой с фляги и передал банку Питеру. Едва Питер принялся за еду, его взгляд неожиданно упал на Сару. Девушка сидела у дерева и писала в блокноте. Надо же, глаз со строчек не сводит. А ведь карандаш в огрызок превратился. Писать таким неудобно. Вот Сара остановилась, вытащила из-за пояса нож, подточила карандаш, Ес снова склонилась над блокнотом. О чём пишешь? Сара пожала плечами и убрала за ухо выбившуюся прядь. О снеге, о том, что мы идём, где ночуем. Она посмотрела на деревья и прищурилась на солнце, ярко сиявшее сквозь промохшие ветви, о том, как здесь красиво. Пётр почувствовал, что улыбается. Когда он в последний раз улыбался? Да, здесь красиво. После ухода с фермы Сара стала другой, невозмутимо спокойной, как казалось Питеру. Она словно приняла важное решение, я освободилась от страха и тревог. Наблюдая за ней, Питер почувствовал: "Да, да, именно сожаление. Каким идиотом он был?" Белокурые волосы спутались, лицо и руки испачкались сажей, ногти почернели, но Сара никогда не выглядела так прекрасно. Она сияла, словно тяжёлые испытания сделали её не только сильнее, но и красивее, наполнив внутренним светом. Любовь к ней гружка не шутка, а величайший дар, который девушка предлагала ему бесчисленное множество раз, а он отвергал. Что? удивлённо спросила Сара, перехватив его взгляд. Ничего, смутился Питер. Ты так на меня смотрел. Сара повернулась к Холису и одарила его мимолётной улыбкой. Петру хватило и секунды, чтобы почувствовать, как крепко связаны эти двое. Ну, конечно, как же он раньше не замечал. Я просто заблеял он. Просто ты показалась мне очень счастливой. Я удивился только и всего. Из-за деревьев выступила Алиша, прислонив винтовку к стволу, Она достала из рюкзака с провизией банку консервов, вскрыла и недовольно скривилась. Персики. Почему мне вечно попадаются персики? Она села на бревно рядом с Питером и принялась за консервы. Что видела? спросил Питер, не обращая внимания на капающий с подбородка сок. АЛиша показала ножом туда, где только что побывала. В четверти мили отсюда река сужается и поворачивает на запад. Бабуин берегам рельеф сложный, с множеством высоких точек. Да я в персики Алиша выпила сок, швырнула банку в кусты и вытерла пайцей штаны. Время на отдых ещё есть, но задерживаться не стоит. Майкл сидел неподалёку, прислонившись к другому поваленном непогодой дереву. Долгие пешие переходы сделали его крепче, выносливее. На щеках появилась светлая щетина. На коленях Майкл держал дробовик и практически не снимал палец со спускового крючка. Сколько мы уже звериные трупы не видели? Дней 7, спросил Майкл. Он зажмурился и подставил лицо солнцу. В отличие от друзей, он был в одной футболке, а куртку повязал вокруг пояса. Восемь, уточнила Лиша. Это не значит, что можно терять бдительность. Да я просто говорю, Майкл разлепил веки, повернулся к Алише и пожал плечами. А та кошка могла умереть от чего угодно, даже от старости. Блестящая идея, прыснула Алиша. Эми стояла на краю поляны, отдыхать она предпочитала наедине с собой. Поначалу это тревожило Питера, но далеко девочка не отлучалась, да и они все уже привыкли к её странностям. Эми, поешь что-нибудь. Приблизившись к девочке, посоветовал Питер. «Мы скоро отправляемся». Никакой реакции. Эми смотрела через реку и луга на залитые солнцем горы. «Я помню снег», – прищурившись, объявила она. «Помню, как лежала на нем. Он такой холодный. Мы ведь уже близко, да?» «Да», – кивнул Питер. «Пара дней, и на месте окажемся». «В Теллуриде?» – спросила Эми. «Да, в Теллуриде». Эми снова отвернулась и задрожала, хотя они с Питером стояли на ярком ласковом солнце. Снег пойдёт? поинтересовалась она. Холис говорит, что да. Эми удовлетворённо кивнула, и её глаза наполнились светом. Она вспоминала что-то хорошее, хочу ещё раз превратиться в снежного ангела. Девочка нередко говорила загадками, но на сей раз дело было не в загадке. казалось, прошлое дымкой застилает её глаза, пугливым оленем выглядывает исчастье. Одно движение и испугнёшь его навсегда. Как превратиться в снежного ангела? Нужно лечь в снег и махать руками, как ангелы в небе, пояснила ему, как призрак Джейка Бамарли. Питер чувствовал, что к их разговору прислушивается весь отряд. Ветер развевал волосы девочки, и от напрятью пало ей на глаза. Питер мысленно перенёсся в недалёкое прошлое. Пару месяцев назад он караулил её в больнице, а Эми вдруг поднялась с койки и протёрла ему рану. "Захотела спросить, откуда ты знаешь? Откуда знаешь, что мама по мне скучает, а я сильно тоскую по ней? Я ведь так ей не сказал. Она умирала, а я не сказал, что буду очень по ней скучать". "Кто такой Джейкоб Марли?" вслух спросил Питер. Эми помрачнела и нахмурилась. Он одел цепи, которые выковал при жизни. Девочка покачала головой. Грустная история.